турецкую Анатолию к Ираку, где обе группировки должны были соединиться. Операция как раз и планировалась на конец 1940 начало 1941 -го года. Не пора ли начать ее осуществление? «В самом деле, мой фюрер, — настаивал адмирал, — мы не только блокируем Суэцкий канал, — Но приобретаем богатейшие нефтяные районы, которые фюрер уже пообещал Сталину. И не будем так остро зависеть от румынской нефти. Кроме того, удар в этом направлении неизбежно бросит Турцию в наши объятия, и вся русская проблема приобретет совсем другой оборот, когда мы выйдем к границам Закавказья с юга. Гитлер внимательно слушал гросс-адмирала, не перебивая. Он даже решил, несмотря на уязвленное самолюбие, еще раз обратиться к Франко и убедить его взять Гибралтар, а если понадобится, то и оккупировать всю Португалию и часть принадлежащих ей островов. От генерала Гальдера, который было сунулся к нему с восточными планами, Гитлер снова отмахнулся, отправив его к Йодлю за инструкциями. Генералы обсудили ситуацию на итало греческом фронте, отметив тяжелое положение итальянских войск и общую депрессию в Италии из-за неудачи в Греции. Фюрер очень хочет сближения с Болгарией, Румынией и Финляндией. К сожалению, царь Борис очень медлит с ответом о присоединении к Оси, Находясь под сильным давлением русских, Москва хочет втянуть его в свою орбиту, как Прибалтику и Бессарабию. Теми же методами интересуется Гальдер. Возможно, что даже более крутыми, поясняет Йодль, если мы будем все так же потворствовать Москве. Уже больше месяца, напоминает Гальдер, Я не могу ничего доложить фюреру о подготовке плана ведения войны на Востоке. Это ставит разработчиков в весьма тяжелое положение, поскольку они не знают мнения главы государства. Да, соглашается Йодль, операция против России, по-видимому, отодвигается на второй план. Фюрер однажды погорячился, но теперь больше хочет договориться со Сталиным, нежели с ним-то как-то ссориться. Нам не довести до конца войну с Англией без помощи русских, хотя бы материальной. Фюрер сейчас более всего склонен задействовать план «Юго-Восток» и приказал выделить 12 дивизий для Македонии и направить в Румынию еще одну танковую дивизию. В общем, болгары утверждают, что раньше конца февраля в районе Македонии действовать невозможно. Все это так, соглашается Гальдер, но в последнее время снова ощущается недостаточная связь и несогласованность между нами, то есть между Генеральным штабом и ОКВ по балканскому вопросу. План Юго-Восток предусматривает частичный проход наших войск через территорию Турции. А есть ли с ней договор на этот счет? Насколько мне известно, нет. Не означает ли это, что мы собираемся вторгаться в Турцию, чтобы заодно перехватить у Сталина проливы, на которых тот нацелился? Возможности ведения войны против России совершенно исчезнут, если мы еще завязнем в Турции. Сталин получит возможность нанести удар сразу во фланг и тыл нашим крупным группировкам, Я обратил внимание фюрера на это, а он мне ответил. Конечно, мы можем двинуться к проливам лишь после того, как Россия будет разбита. Значит, до этого мы должны избегать войны с Турцией. Фюрер беспокоится, пояснил Йогель, что Турция может сама пойти на конфликт с нами в случае нашего наступления на Грецию. На наступление на Грецию просто неизбежно, поскольку катастрофа итальянцев.